Глава седьмая. Смешная. Что девушка захмелела, я понял сразу. В глазах сверкала пьяная смелость, а походка отличалась характерной плавностью и некой небрежностью движений. На меня смотрели совсем иначе, чем до стычки, без страха, с каким-то любопытством, как на нечто новое и необычное. Чаще всего люди боялись албычинов, особенно те, кто прибыл издалека. Но не эта лисица. Она, кажется, наоборот, распушила хвост и придумала нечто интересное. То, что для меня, как для богатого покупателя, проводят демонстрацию товара с лучшей стороны, я тоже понял почти мгновенно. Девушка веселила, перечисляя свои достоинства раба, при этом, как великая ханша, требуя к себе особого отношения. Не решив еще, в каком статусе приведу лисицу в свой юрт, я с интересом позволил ей небольшую вольность, ожидая, что же будет дальше. Даже мой побратим, видя нечто необычное, подъехал поторопить и присмотреться к девушке. Молчавшая весь день до этого, теперь она трещала, как куропатка. Не так раздражающая, но весьма похожа. Тамгир, удивленно глядя на происходящее, даже переключился на общее наречие, подражая и мне, и девушке. Усадив ее в седло, надеясь все же успеть до темноты на стоянку, я с трудом сдерживал улыбку, которая то и дело растягивала губы. Заставить ее замолчать было бы нетрудно, но, слушая несмолкающий щебет лисицы, я чувствовал вкус свободы, ветра и чего-то теплого, мягкого, что пока не удавалось определить. «А еще могу воду носить, я крепкая». Едва не упав с коня, раскинув руки в стороны и показывая, насколько они сильные, продолжала она. Вдохнула, выдохнула и как-то печально добавила, видно, сообразив, что это не самое большое ее преимущество. «Не очень, на самом деле. В караване совсем есть не могла. Такая гадость все. Перца сыплют, что аж нос сводит». В голосе была печаль. «У них даже лепешки неправильные, жирные, чтобы в дороге не сохли». Совсем есть не могла. Ничего, в Улусе простая еда, но свежая. И опять я почувствовал какое-то тепло к этой смелой, местами безрассудной девушке. «Ты меня не выгонишь, даже если я шкуры скоблить не умею?» «Посмотрим». Давать четкое обещание, пока не переговорил с матерью, было неправильно. «Если девушка не понравится старой женщине, лучше ее кому-то другому отдать». Мать может быть очень-очень суровой и даже вредной. «Если что, пока не научусь, я могу тебе постель греть», неуверенно предложила лисица, явно утратив веселье, что кружило голову до того. Как бы не расплакалась теперь. Хмель он такой, но не поддеть ее было выше моих сил. Несколько месяцев, проведенных в дороге и лишениях, сказались и на моем настроении. Отказать себе в таком маленьком удовольствии казалось глупым. «А ты умеешь?» «Что?» – растерянно спросила девушка, поворачиваясь ко мне, насколько позволяло седло. Солнце за спиной уже касалось горизонта, рассыпая по степи длинные синие тени. «Не успеем до темна». «Шкуры греть». «И там что-то уметь нужно», – шокированно распахнула глаза лисица. В них и впрямь пряталось небо. Потом послышалось недовольное бормотание под нос, слова в котором удавалось разобрать с трудом, но суть была ясна. Девушка злилась, что никто толком ничего не объясняет. Не сдерживаясь, я рассмеялся, поймав через мгновение любопытные взгляды братьев. Да, легким и веселым мой характер назвать было сложно, но эта девушка веселила. Меня привлекало все. От серебристых, сейчас запыленных и спутанных волос, до этой непосредственности, с которой она позволяла себе разговаривать. Пусть в крови все еще играл кумыс, но он был не настолько крепок, чтобы совсем затмить разум. И вовсе не смешно. А я все понять не могла, отчего противный купец меня Хасану отдать решил, ворчала девушка чуть громче. Никто ни разу не объяснил, что там тоже что-то уметь надо. Смотрительница, старуха, говорила просто «лежи себе и не кричи, смотри скромно и с улыбкой». Только купец противный, как голову не отворачивать и не кривиться, фея. Обижали тебя там? Мне показалось, что хмель выветрился достаточно, чтобы мы могли немного поговорить. Били пару раз плетью. А так не особо, печально ответила девушка, откидываясь в седле и беззастенчиво используя меня как опору. В монастыре было лучше. Там кормили нормальной едой. Хотя зимой было холодно и работать приходилось много. Я правду сказала, пусть чего и не умею, смогу быстро научиться, лениться не стану. только не выгоняй в степь и не продавай никому. От чего? Вдруг кто хороший попадется, замуж возьмет. Все девушки замуж хотят. Я лучше у тебя буду еду варить и одежду штопать, и знать, за что работаю, чем к жестокому мужу попаду. Тем более меня никто не возьмет законной женой. Почему так решила? Порченная я. Я мог себе представить, как скривилась девушка, произнося эти слова. Только то, что важно в Мироне или горах, или у тех же пахетов, не имеет значения в степи. Голова прояснилась как-то очень неожиданно, словно кто-то пелену сдернул с глаз. Как совсем недавно колдун завесу перед противниками убирал, так и меня хмель отпустил. Но, прислушавшись к себе, я все же удивилась. Колдун меня не пугал. Наоборот, те спокойствие и уверенность, что попали в тело из бурдюка с кумысом, остались на месте. Вспомнив, что уже было сказано, решила, что можно и продолжить разговор, раз он идет столь благодушно. Мало ли как сложится. Может и смогу убедить колдуна, что стою место у огня в его доме или где он там обитает. Только бы в жены никому на самом деле отдавать не вздумал. Впрочем, для этого вопроса у меня были свои доводы. Порченная я. Слова были неприятными, липкими. Я словно до сих пор чувствовала на себе большие лапы купца. Но, с другой стороны, теперь хоть знала, что ждать от мужчин. Или чего ждать не стоит. Я не глупая. Знаю, что и девки от этого дела удовольствие получают. Но, видать, не со всяким и не каждый так везет. И рисковать ради такой ерунды смысла нет. Лучше у котла сидеть да за порядком следить, а ночами спать спокойно. Где? Руки, ноги, на месте, голова тоже. Только кумыс тебе много пить нельзя, хмелеешь. фыркнул степняк, словно я на самом деле о своем уродстве говорила, которого и не было никогда. Понравилось в игры со словами играть? Только настрою меня не тот теперь. Ты понял, о чем я говорила, колдун? Понял. Но это степь. Здесь сосед у соседа жену украсть может, если сил хватит. А через года-два она может обратно вернуться. Все той же госпожой. Иногда и с ребенком. И никого это не смутит. Хорошая жена – большая ценность. За такую можно и юрт, и табун кобылиц отдать. Почему так? Я села ровнее, пытаясь осмыслить сказанное. Чтобы жена стоила, как табун? Да они что, с ума посходили? Столько разве что за королеву просить могут. Ну или за какую княжью дочку дивной красоты. Потому что, покидая Улус, мужчина оставляет все хозяйство жене. И только от нее зависит, как будут вести себя слуги и приумножится ли богатство, оставленное ей. «Умная жена – залог того, что мужчине будет куда вернуться. Дело Найона – оберегать улус, гонять врагов, или вот как сегодня – защищать честь рода. Хорошо, если при этом удается еще и что-то получить», – колдун повел рукой, указывая на десяток лошадей, что стали добычей в сегодняшней стычке. Я немного помолчала, пытаясь понять странную логику. Это совсем не походило на то, чему учили в горах. Дома женщина – это просто женщина. Она рожает детей и готовит. Хорошо, если с мужем повезло, как моей матери, и он не бьет, да способен поддержать в семье хоть какой-то достаток. Но бывает ведь и иначе. Да и чаще всего так и есть. Сколько себя помню, соседка наша, милаша, то с опухшей щекой, то с подбитым глазом ходила. И ни одна она такая в деревне была, чтобы роптать. А с этими странными традициями? Что наши мужики стали бы делать, укради у них кто жену? Да и кому она нужна? Когда женщин в деревне не хватает, в любую соседнюю можно наведаться. Каждой второй семье найдется девка на выданье. Никто чужую бабу брать к себе не станет. И уж точно не будет ради нее войну затевать с соседями. И что, ты бы тоже за своей женой отправился, если бы ее украли? Мою не украдут. В том улусе, где мать с сестрой живут, всегда остается довольно наенов и лбычинов, чтобы защитить женщин. Спокойно и уверенно ответил Степняк. Совсем немного времени пройдет, хан под себя все соседние земли подомнет. Не останется, о врагов. Вроде умный ты, а так глупо говоришь. Бывает, разве чтобы у мужчины врагов не было. Я фыркнула, плотнее подтягивая свою накидку. Что вы тогда делать будете? От скуки умирать? Степняк только хмыкнул, подстегивая лошадь. Впереди показалось небольшое озеро, чернеющее под вечерним небом. Хорошо. Скоро привал. Жаль, искупаться не получится. Раздраженно, почесав плечо, за которое меня умудрились такие покусать мошки, пока я ждала мужчин, с тоской посмотрела на воду. Ни трава подняться не успела, ни кусты не выросли. А купаться при всех я пока все же не решилась бы. Мало ли, что на самом деле у них в головах.